И вот однажды этот треклятый пришел со множеством печенегов, и Ярослав, собрав войско, вышел навстречу ему на Альту и стал в том месте, где был убит святой Борис. И, воздев руки к небу, сказал, «Кровь брата моего, как прежде Авелева, вопиет к тебе, владыка, и ты отомсти за него, и, как братоубийцу Каина, повергни святополка в ужас и трепет. Молю тебя, Господи, да будут отмщены братья мои. Если телом вы и отошли отсюда, то благодатью живы и предстоите перед Господом и своей молитвой поможете мне». После этих слов сошлись противники друг с другом и покрылось поле Альцкое множеством воинов и на восходе солнца вступили в бой. И была сеча зла. Трижды вступали в схватку, и так бились целый день, и лишь к вечеру одолел Ярослав, а каянный святополк обратился в бегство. И обуяло его безумие, и так ослабили суставы его, что не мог сидеть на коне, и несли его на носилках. Прибежали с ним к берестью, Он же говорит, «Бежим, ведь гонится за нами!» И послали разведать, и не было ни преследующих, ни едущих по следам его. А он, лежа в бессилии и приподнимаясь, восклицал, «Бежим дальше! Гонятся! Горе мне!» Невыносимо ему было оставаться на одном месте, и пробежал он через польскую землю, гонимый гневом Божьим и побежал в пустынное место между Чехией и Польшей, и тут бесчестно скончался. И принял отмщение от Господа, довел святополка до гибели, охвативший его недуг, и по смерти получил он муку вечную. И так потерял обе жизни. Здесь не только княжение, но и жизни лишился». А там не только Царство Небесного и с ангелами пребывания не получил, но мукам и огню был предан. И сохранилась могила его до наших дней, и исходит от нее ужасный смрад в назидание всем людям. Если кто-нибудь поступит так же, зная об этом, то поплатится еще горше». Каин, не ведая об отмщении, единую кару принял. А Ламех, знавший о судьбе Каина, в семьдесят раз тяжелее наказан был. Такова месть творящим зло. Вот Юлиан Кесарь, пролил он много крови святых мучеников и постигла его страшная и бесчеловечная смерть. Неведомо, кем пронзён был копьем в сердце, так же и этот». Неизвестно, от кого бегая, позорной смертью скончался. И с тех пор прекратились усобицы в русской земле, а Ярослав принял всю землю русскую. И начал он расспрашивать о телах святых, как и где похоронены. И о святом Борисе поведали ему, что похоронен в Ижгороде, а о святом Глебе не все знали, что у Смоленска был убит. И тогда рассказали Ярославу, что слышали от приходящих оттуда, как видели свет и свечи в пустынном месте. И услышав это, Ярослав послал к Смоленску священников разузнать, в чем дело, говоря «это брат мой». И нашли его, где были видения. И придя туда с крестами и свечами многими и с кадилами, торжественно положили Глеба в ладью, и, возвратившись, похоронили его в Выжгороде, где лежит тело приблаженного Бориса. Раскопав землю, тут и Глеба положили с подобающим почетом. И вот что чудесно и дивно, и памяти достойно. Столько лет лежало тело святого Глеба и оставалось невредимым, не тронутым ни хищным зверем, ни червями, даже не почернело, как обычно случается с телами мертвых но оставалось светлым и красивым, целым и благоуханным. Так Бог сохранил тело своего страстотерпца. И не знали многие о лежащих тут мощах святых страстотерпцев. Но, как говорил Господь, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под спудом, но на подсвечнике выставляют чтобы светило всем. Так и этих святых поставил Бог светить в мире, многочисленными чудесами сиять в великой русской земле, где многие страждущие исцеляются, слепые прозревают, хромые бегают быстрее серны, горбатые выпрямляются. Невозможно описать или рассказать о творимых чудесах воистину весь мир не может их вместить, ибо дивных чудес больше песка морского. И не только здесь, но и в других странах и по всем землям они проходят, отгоняя болезни и недуги, навещая заключенных в темницах и закованных в оковы. И в тех местах, где были увенчаны они мученическими венцами, созданы были церкви в их имя и много чудес совершается с приходящими сюда. Не знаю поэтому, какую похвалу воздать вам, и недоумеваю, и не могу решить, что сказать. Нарек бы вас ангелами, ибо без промедления являетесь всем скорбящим, но жили вы на земле среди других людей воплоти человеческой. Если же назову вас людьми, то ведь своими бесчисленными чудесами и помощью немощным превосходите его разум человеческий. Провозглашу ли вас кесарями или князьями, но самых простых и смиренных людей превзошли вы своим смирением. Это и привело вас в горячие места и жилища. Воистину вы, кесари кесарем и князья князьям, ибо вашей помощью и защитой князья наши всех противников побеждают и вашей помощью гордятся. Вы — наше оружие, земли русской защита и опора, мечи острые ими дерзость поганых низвергаем и дьявольские козни на земле попираем. Воистину и без сомнений могу сказать, вы — «Небесные люди и земные ангелы, Столпы и опора земли нашей, Защищаете свое Отечество И помогаете так же, как и великий Дмитрий своему Отечеству». Он сказал, «Как был с ними в радости, Так и в погибели их с ними умру». Но если великий и милосердный Дмитрий Об одном лишь городе так сказал, то вы не о едином граде, не о двух, ни о каком-то селении печетесь и молитесь, но о всей земле русской. О блаженны гробы, принявшие ваши честные тела как сокровища многоценное. Блаженна церковь, коей поставлены ваши гробницы святые, хранящие в себе блаженные тела ваши, о Христовы угодники!» поистине блажен и величественнее всех городов русских и высший город, имеющий такое сокровище. Нет равного ему во всем мире. По праву назван выжгородом выше и превыше всех городов. Второй Солун явился в русской земле, исцеляющий безвозмездно, с Божьей помощью не только наш единый народ, но всей земле спасения приносящий». Приходящие из всех земель даром получают исцеление, как в святых Евангелиях Господь говорил святым апостолам, «Даром получили, даром давайте». О таких и Сам Господь говорил, «Верующие в Меня, в дела, которые Я творю, сотворит Сам их и больше сих сотворит». Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, Не забывайте Отечество, где прожили свою земную жизнь. Никогда не оставляйте его. Также и в молитвах всегда молитесь за нас. Да не постигнет нас беда и болезни, да не коснутся тела рабов ваших. Вам дана благодать, молитесь за нас. Вас ведь Бог поставил перед собой заступниками и ходатаями за нас». «Поэтому и прибегаем к вам, и, преподая со слезами, молимся, да не окажемся мы под пятой вражеской, и рука нечестивых да не погубит нас. Пусть никакая пагуба не коснется нас. Голод и озлобление удалите от нас, и избавьте нас от неприятельского меча и междоусобных раздоров, и от всякой беды и нападения защитите нас» на вас уповающих. И Господу Богу молитву нашу с усердием принесите, ибо грешим мы сильно, и много в нас беззакония, и бесчинствуем с излишеством, и без меры. Но на ваши молитвы, надеясь, возопеем к Спасителю, говоря, Владыка единый без греха. Возри со святых небес своих на нас, убогих, и хотя согрешили, но ты прости, и хотя беззаконие творим, помилуй и впавших в заблуждение, как блудницу, прости нас, и как мытаря оправдай. Да снизойдет на нас милость Твоя, да прольется на нас человеколюбие Твое, и не допусти нас погибнуть из-за грехов наших». Не дай уснуть и умереть горькою смертью, но избавь нас от царящего в мире зла и дай нам время покаяться, ибо много беззаконий наших перед Тобою, Господи. Рассуди нас по милости Твоей, Господи, ибо имя Твое нарицается в нас. Помилуй нас и спаси, и защити молитвами преславных страстотерпцев Твоих. И не предай нас в поругание, А излей милость твою навец стада твоего. Ведь ты Бог наш, и тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.